Глава 13 Слышь, Санек, забыл сказать, — донесся из динамика жизнерадостный голос, — заскочи по дороге в магаз, возьми бухла. — Сколько? — с трудом сдерживая волнение, спросил князь. — Да бутылки четыре бери, средние, и огурчиков не забудь. А чего сами не купили? Да народу собралось больше, чем ожидали. Не бухти, тебе до магазина не больше километра, крюк. «Ладно, куплю». Князь отрубил рацию и широко улыбнулся. Кодовое послание означало, что примерно в километре за автомобилем Владимира едут четыре крупные, но не грузовые машины по 5-6 бойцов каждой. Скорее всего, внедорожники без опознавательных знаков Савина. Но самое главное, просьба захватить огурчики обозначала, что среди преследователей и самокулов Князь в очередной раз за сегодня кинул взгляд на фотографию юного князя. Только что он получил очередное подтверждение тому, что скрывающийся под невинной внешностью опасный мутант умеет следить за объектами с расстояния минимум в километр. При этом каким-то образом даже проникает сквозь стены и под землю. Феноменально. Но ему это не поможет. Князь жалел только о том, что не может задействовать в операции больше людей. Слишком велика была вероятность того, что Акулов заметит наблюдение. Только самые лучшие наемные специалисты следили за ключевыми точками с очень большого расстояния. Но и этого должно было хватить. Доклад, переключив канал рации, потребовал князь. Все люди на местах ждут команды, приманка подъезжает к месту. Отлично. Ждем. «Ни хрена никого нет, Дим», — раздосадованно сообщил Гензо. «Видимо, он попрятал своих дозорных очень далеко, и я до них не дотягиваюсь. Да и движемся мы быстро. Разумеется, все прикрыть я не могу». «Ясно». Просевший уже наполовину резервуар маны подтверждал активную работу хранителя, но плодов она не давала. «Что ж, значит, будем исходить из базовых предположений». «О, смотри, похоже, доехал». Да, неприметный серый седан въехал на территорию маленькой покинутой деревеньки на границе Липецкой и Тверской областей, а через несколько минут свернул на участок без ворот. Двери гаража тоже оказались незаперты и вскоре двигатель машины замолчал. Лысые с водителем вышли, отключили незамысловатую защитную систему, а потом пошли в угол, где оказался тщательно замаскированный люк. Лестница, обнаружившаяся за ним... Вела под землю. Из-за магической защиты сходу проникнуть в бункер жучки не смогли. Но сделали это, когда после короткого обмена паролями открылся следующий люк. Ничего себе, пробормотал я. Увиденное сильно напоминало фериал той огромной лаборатории, которую я уничтожил под Вологдой. И именно в эту секунду окончательно развеялись сомнения в том, что мне противостоит тот самый противник, на которого в свое время работал Харитоша — и который занимался усилением тел с помощью любопытных медикаментов. Макс бы, наверное, в обморок упал, если бы увидел это место. Бункер представлял собой несколько комнат, складское помещение, спальню, кухню и, самое главное, лабораторию, где стояло восемь очень знакомых капсул саркофагов для подопытных. Очевидно, эту штуку вырыли совсем недавно и еще не закончили. Кое-где валялся строительный мусор, а капсулы, хоть и были подключены к разнообразным здоровым бакам с жидкостями и газами, все еще были пусты. Едва лысый оказался внутри, к нему тут же подскочил один из пяти работающих тут людей. «Что у вас?» — спросил здоровяк, оглядывая саркофаги. «Работы практически завершены. Завтра уже сможем принимать добровольцев». «Начинаем операцию», — произнес я в рацию. — Есть контакт, — донесся с динамика радостный голос. — Шестнадцать человек окружают цех. — Акулов там? — с тревогой спросил князь. — Так точно. Проверьте еще раз. Это точно он? — Я хоть и далеко, полковник, но оптика у меня отличная. Продолжайте наблюдение. Владимиру было очень неуютно. Про Акулов он слышал давно, но о том, что его работодатель решил начать войну против молодого князя. Узнал всего лишь две недели назад, и, будь его воля, он бы отказался от этой миссии, но, разумеется, выбора ему не дали, и сейчас он являлся основной приманкой. Но больше всего Владимира смущало даже не это стоящие повсюду огромные баки с веществами для поддержания жизни будущих обитателей капсул. Вернее, за безобидные растворы их должен был принять акулов, а на самом деле в баках была взрывчатая смесь. Достаточно лишь нажать кнопку, чтобы в радиусе 50 метров не выжило ничто. Ничто, не спрятавшееся. «Ингредиенты доставят сегодня ночью». Зная, что за ними могут наблюдать, продолжил играть роль Владимир. «Сразу в холодильниках». «Надо бы усилить систему безопасности сверху», – посмотрел на него начальник лаборатории, которого играл один из наемников. «Да, этим тоже. Займемся ночью». — А что, если кто-то потом случайно сюда забредет? — Не забредет. Владимир поскреб петернил из затылок. — Мы поселим сверху своих людей. Они будут изображать деревенских жителей, а на случай... Он не договорил. Прямо под потолком вспыхнула красная лампа. Что дальше делать, все знали. Владимир прыгнул в капсулу, рядом с которой стоял, и на крышке которой значилась цифра один, и мощным рывком захлопнул ее. Замок с обнадеживающим щелчком заблокировался. — Надеюсь, меня выкопает князь, — а не Акулов прошептал Владимир и заткнул уши, а в следующую секунду бункер поглотило пламя. — Подтверждаю взрыв, полковник, — заорал дозорный, а где-то вдалеке все еще грохотало эхо. — Жахнуло по полной, какая бы у них ни была броня, выжить шансов нет. — Великолепно, — князь плеснул в стакан со льдом виски. Та взрывная смесь, что он подготовил, была трудом долгих месяцев, и с такого расстояния от эпицентра, на котором находилась группа Акулова, она пробивала любую защиту. Даже если эти гении были в бронекостюмах с сердцем Свира и из кожи Гиппа, это их не спасло. Продолжая наблюдение, кинул князь в рацию и переключил чистоту. «Внимание! Всем следить за инфополем!» «Активизируйте разведчиков Лос-Сантосе и Озерске. Если все прошло хорошо, там сейчас должна начаться суета». «Так точно, полковник», — донеслось из рации, а князь снова переключил канал. «Начинаем фазу 2. «Не пожалел, хмареныш, заряда», — констатировал Гензо. «Это точно. На случай, если противник настолько крут, что использует для поиска летающих объектов радары, Моя доска висела точно над верхушками деревьев. От эпицентра нас отделял всего километр, но мы хорошо видели грип из земли, огня и дыма, что поднялся метров на пятьдесят. И больше всего меня удивило то, что те люди, которые попрыгали в капсулы, умерли. Противник явно подстраховывается всегда и во всем. По всему выходило, что этот лысый, передавший Владу список целей, был в курсе того, кто за ним стоит. И у его хозяина имелось два варианта. Первый — прислать сюда армию, чтобы выкопать своего подчиненного. Но тогда была вероятность, что она столкнется с армией, которая придет искать меня. Второй вариант — пожертвовать подчиненным, пообещав, что капсула выдержит взрыв. Неведомый князь, почему-то ставший полковником, пошел по пути наименьшего сопротивления. — Первой базе, — проговорил я, включая рацию. «Слушаю», — отозвался Виктор Харитонович, — «начинайте операцию в выходной день». «Так точно». Я отключился и вызвал свято. «Что у тебя?» «Да пока вроде ничего», — разочарованно пробормотал помощник, но тут его тон извинился. «Хотя нет, стой! Подходит!» «Отлично, скоро буду». Перед тем, как стартовать, я убедился, что водители четырех наших машин точно исполнили приказ и едва грянул взрыв, тут же развернулись и рванули в обратную сторону. Эти четверо были единственными настоящими людьми. Всех остальных, кого они привезли на место взрыва, включая копию меня, создавал Гензо. Я взял в руки пульт и направил доску в сторону Усмани. Лже-репортер Валерий Бобров еще раз пробежался по списку, мелким шрифтом, набранным на листочке, лежащему в открытой папке. Самыми верхними пунктами в нем значились Получение информации по центральной башне Савина с фотоотчетом — 50 миллионов нижегородских рублей. Ликвидация князя Акулова — 300 миллионов нижегородских рублей. Валерий равнодушно посмотрел на буквы, потом скинул куртку, принял упор лежа и начал отжиматься. Когда счет дошел до 30, он встал и, согласно данному заданию, осмотрелся. Окна зашторены, свет горит. Взгляд репортера упал на небольшую стоящую у стены кровать, а точнее на рюкзак, лежащий на ней. Других заданий на ближайшее время у Валеры не было, и он дрожащими от волнения руками открыл рюкзак. При виде вкусных саминских пирожков, лежащих на самом верху, у него потекла слюна. Он попробовал развязать узел, но у него не вышло, и тогда он просто разорвал тонкую пленку. «Вкуснота!» — проговорил репортер, откусывая половинку пирожка. «Только маленький». Шедевр кулинарного искусства слишком быстро перекочевал в желудок Валеры, и его рука уже потянулась ко второму, но в этот момент стекло квартиры с оглушительным звоном взорвалось. Репортер резко вскинул голову и увидел двух влетевших мужчин в камуфляже и со странными штуками в руках, и тут же сзади раздался треск выбиваемой двери. Валера отбросил рюкзак и схватил лежащий под подушкой пистолет, но даже не успел навести его на цель. Мощным магическим ударом его отшвырнуло на стену. Репортер хотел заорать от боли, но дыхание ему сбило очередным ударом, а потом в его лицо и шею что-то кольнуло, и наступила тьма. — Улица Ефремова, 24, — подсказал Свят. — Первый подъезд, подвал. Захватчики действовали быстро. К моменту, когда я вернулся в Усмань, лжерепортера уже посадили в машину, немного покатали, пересадили в другую. А сейчас он находился в подвале, где его засунули в очень серьезного вида прибор. Признаться, этого я не ожидал и немного напрягся, когда увидел проезжающее через рамку бессознательное тело, когда-то принадлежащее Валерию Боброву. Обошлось. «Все в порядке», — кивнул сидящий за монитором человек. — В машину его, — приказал командир группы захвата, и репортера посадили в грузовик, а там быстро закрыли ящиками с яблоками. Как оказалось, это был последний транспорт, и вскоре он выехал через восточные ворота Усмани. — Опять, похоже, в Тверскую область поедут, — раздался из рации голос Свято. — Надо бы нам облет устроить. Мне кажется, что там сейчас что-то вроде диких земель. — Очень, может быть, — отозвался я. — Так, давай километра через три... «Съезжай в лесочек, я тебя там подберу». «Есть!» — отозвался Рыжий, и связь отрубилась. Мы ошиблись. Таинственные похитители пошли еще дальше и на границе с Тверской областью. Снова сменили транспорт, в этот раз на летающую тарелку. «Ничего себе!» — Свят перегнулся через спину кресла и посмотрел на меня. «Вообще парень не скромничает в методах. Может, через эту тарелку удастся на него выйти». — Серийный номер там, все дела. — Да, это пермская тарелка, — помотал головой я. После того, как они раздали их всем своим помощникам в диких землях, таких только у ленивых нет, и хрен цепочку перепродажи отследишь. Преследуемая тарелка взмыла над деревьями и быстро унеслась в небо. Направление движения похитителей не изменилось, они на максимальной скорости продолжали двигаться на восток. Правда, теперь, кроме привязанного репортера, на транспорте был только сидящий в кресле пилот. «Точно не стоит захватить тех козлов, которые Валеру похитили и на земле остались», — спросил Рыжий. «Тот странный прибор мы, конечно, возьмем». «Но потом», — ответил я, внимательно следя за тем, чтобы случайно не впечататься в слишком высокое дерево. «Сейчас любая активность выдаст слежку за ними, да и толку мало». Это однозначно очередные наемники, которые ничего не знают. Наш единственный шанс — это те люди, к которым сейчас везут Валеру. — Понял. — Свят нетерпеливо поерзал в кресле. — Жду не дождусь, когда мы найдем этого козла. — Я тоже. Что там с Савином. Ребята радуются внезапному выходному, — рассмеялся помощник. — Ну и по рации всякие глупости, конечно, друг другу говорят. — Что-то про попавший в засаду наш отряд и потери связи с тобой. — Хорошо. Преследование продолжалось четыре часа и закончилось достаточно далеко за пределами Нижегородской империи. Тарелка резко снизилась и опустилась рядом с одиноким, стоящим в лесу охотничьим домиком. Причем прямо рядом с ним росли черные кристаллы, что говорило о том, что земли по-настоящему дикие. Первым делом я установил дальнюю точку веселья, и, как оказалось, не зря. «Дима, стой!» — вдруг крикнул Гинзо. «Что такое?» «В лесу, метрах в сорока от дома радар». Я быстро повел жучка к тому месту, которое указал Гинзо, и действительно обнаружил направленную в небо поисковую установку. Это была часть разработанной и модифицированной первской передвижной ПВО. По счастью, я не то чтобы ожидал ее здесь увидеть, но, зная подозрительность противника, предполагал наличие таковой. Поэтому всю дорогу мы летели максимально в стороне от цели и совсем низко над деревьями, а сейчас остановились в нескольких километрах от точки. И еще один трофейчик в копилочку Акулова радостно пропел Свят. Да, сегодня мы точно обзаведемся еще одной тарелкой, ПВО, непонятным сканирующим устройством, а также десятками единиц трофейной экипировки и оружия. Вот только наша главная цель совсем не в этом. Тем временем фальшивого Валеру Боброва приволокли в подвал, который оказался в три раза больше, чем сам домик, и уже усаживали на какое-то очень нехорошо выглядящее кресло. — Пыточное, констатировал Свят, тоже наблюдая за происходящим. — Смотри, там всякие шарниры, зубчики, иголочки, клещи. — Да там и стол рядом, — интересный, — заметил Гензон. На нем все то же самое лежит, а еще какие-то магические, очень острые приблуды. Да, из пленника явно собирались достать всю информацию. Правда, я предполагал, что просто физическим воздействием не ограничится. И угадал. После того, как бессознательное тело надежно зафиксировали в кресле, к нему подошел неказистый мужичок со всклокоченными белыми волосами. Мои навыки без труда помогли опоздать в нем неслабого мага-контроля. Но... — Кто-то-то нас! — широко улыбнулся экзекутор и вколол пленнику антидот. — Кто вы такие? — открывая глаза, зарал Валера. — Князь найдет вас и уничтожит. — Боюсь, что твой князь уже никому не поможет, — мерзко захихикал мужичок. — А вот ты нам все расскажешь. Произнеся эти слова, он несколько секунд таращился на столик, явно выбирая орудия пыток, а потом взял в руки клещи. Что происходило дальше, я смотреть не стал и оставил это на откуп Гензо и Святу. Мое же внимание было сконцентрировано на десятках жучков, шарящих по лесу. А через десять минут они нашли то, что я очень не хотел обнаружить. Сука, я сжал зубы. Еще одна группа. «Ликвидаторы?» — оборачиваясь, спросил Свят. «Не знаю, но, скорее всего, полетели. Наличие еще одной группы говорило только об одном». Те, кто сейчас допрашивал призванное они существо, тоже были всего лишь прокладкой, и после того, как они сделают свое дело, вторая группа их уничтожит. Наши приоритеты тут же сменились, и доска, иногда цепляя верхние ветки деревьев, двинулась к новой точке. На небольшой полянке находились восемь весьма неслабых боевых магов в полном обмундировании. Кроме прочего, они приперли несколько тяжелых рюкзаков с бомбами. Как сказал бы Свят, трофеями. Лидер, тот мелкий, с ракезом, сообщил я помощнику. Живым берем его, и вон того белобрысова с татухой на шее, остальных в расход. Понял. Мы обрушились на врага внезапно. Жучки темной магии огнем били без промаха, и буквально через несколько секунд на полянке остались только двое. Один из них лежал без сознания, а над ним стоял свят, а ко второму подлетел я. Ты кто, падла? Прорычал я, втыкая ношему в плечо. Магический резервуар противника тут же опустел, и ему не оставалось ничего, кроме как попытаться убить меня в рукопашную. Но со сломанными руками и ногами это сделать сложно. Где полковник? Заорал я, не жалея манной, вламываясь в голову испуганного мага. Я не знаю! «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» «Я наемник. Полковник заплатил нам 10 миллионов за то, чтобы мы ликвидировали группу в домике неподалеку». «Кто такой полковник?» Я сумел сломать его и заставить отвечать, вот только никакой радости полученной информации не принесла. Очередная прокладка и дальше тупик. «Нет, мы, конечно, поработаем с той группой, что сейчас допрашивает призванное существо». И с теми, кто захватил и осматривал Валеру, тоже. Но я был убежден, что это ничего не даст. Нам противостоял, наверное, самый осторожный человек в мире. При этом за сегодня он узнал обо мне еще много новых деталей. Хватит. Больше игнорировать этого козла я не могу. Да, все нитки, ведущие к нему, оборвались, но тем не менее наследил он порядочно». Куча наемников, секретных баз, плюс то, что я знал о нем до того, однозначно указывало на то, что это очень влиятельная фигура в руководстве Нижегородской империи. А если точнее, то теперь точно понятно, что это один из местных князей, а их, по счастью, в живых после войны, не считая меня, осталось только пять. Даже если мне понадобится лично заявиться к каждому и притащить его на допрос в савина, я это сделаю и найду гниду. — Он какой-то странный, полковник, — донесся голос из динамика. — У меня такое ощущение, будто я разговариваю с ребенком. Он ничего не знает, только орет и говорит про какие-то пирожки и про то, что ему сказали отжиматься и зашторить окна. А еще... — голос внезапно оборвался. — Прием, прием! — князь попробовал снова вызвать наемника, но рация не отвечала. Тогда он переключил чистоту. Группа Дельта, прием! — и снова тишина. «Дельта, прием! Дельта, два! Прием!» Тишина. Князь схватил со стола стакан с виски и услышал, как о стенки бьются льдинки. Это крупно дрожали его руки.